Глава 1.6. Гнолти Панура семенил домой, прокручивая в голове события минувшего дня. Как можно было так легко поверить в то, что Астон Кантон привел в свой модуль незнакомку с улицы? И она сходу согласилась участвовать в странном, времезатратном эксперименте. Это противоречило законам логики. Оправдать коллегу ученый еще как-то мог. Он все же порядком досаждал Габра своими дискуссиями на тему либидо. Но девушка... Она ведь упомянула, что прилетела сюда ради Астона. А он, хваленный специалист по социальным взаимодействиям, Даже не догадался ее расспросить. Повел себя сегодня утром, как наивный дурак, как трус. Кнолти охватило чувство полнейшего отчаяния. Мало того, что он потерял толкового коллегу, с которым мог ставить не только правительственные, но и личные эксперименты. Так еще и случай получился таким резонансным, что мужчину вообще могли уволить. Годы исследований грозили обернуться крахом. Но больше всего Кнолти опасался за психику Астона. Вдруг его самонадеянные эксперименты свели Габра с ума. Ведь тот точно пропал. В противном случае ученому бы пришло уведомление о расторжении контракта. Так поступили двое предыдущих помощников. Вместо этого Кнолти... Прямо посреди рабочего дня ворвались вооруженные сотрудники безопасности и учинили обыск кабинета. Мужчина с содроганием вспоминал те жуткие 15 минут, за которые сотрудники сигу контроля беспардонно раскидали по полу мебель и оборудование и изъяли все предметы, на которых могли присутствовать отпечатки ГАБРО. Ученый боялся себе представить, Что должен был совершить коллега, чтобы довести их до такого состояния? Спустя полчаса Кнолти постигла новое потрясение. В кабинет зашла куратор его научного отдела и сообщила, что вынуждена приостановить все исследования ученого до выяснения обстоятельств. Видя, в каком тот находится состоянии, женщина бегло обмолвилась что причиной шумихи стало расследование случая подмены личности, и Кнолти пока ни в чем не подозревают. Наложенные на него санкции – вынужденная мера, так что пусть не теряет присутствие духа. Слова эти никак не шли у ученого из головы. Как тут сохранить самообладание, когда можешь лишиться всего? Кнолти громко вздохнул, И прижался к стене чьего-то модуля, утирая с лба крупный пот. Губы его искривились в ироничной улыбке. Не в первый раз оказывается в подобной ситуации, но так ничему и не научился. Мужчина несколько ослабил высокий воротник и привел в норму дыхание. Раз его ни в чем не обвиняли, то и вести себя следовало подобающе. Пойти лечь спать? и отправиться завтра на работу, как ни в чем не бывало. Пусть исследования его и заморозили, но никто не запрещал Кнолти думать, а это иногда бывает весьма полезно. Ученый выпрямился, поправил растрепавшиеся волосы и неторопливой походкой направился в сторону своего модуля. Цветки Саии особенно сильно благоухали в преддверии дождя, И их пронзительно сладкий запах в купе с глухими раскатами приближающейся грозы подействовали на Кнолти ободряюще. Мужчина решительно раздвинул руками плотное сплетение ветвей, намереваясь сполна насладиться любимым ароматом, и чуть не сбил с ног какую-то девушку в грязном платье. Кок, Кодома, к Кнолти тихо произнесла она, падая мужчине на руки. «Специалист по социальным взаимодействиям». Едва ли он представлялся столь официально еще одной габро, но ученый все же счел, должен проверить, настоящее ли это Кодома. Поэтому потребовал озвучить, что она ела сегодня на завтрак. Лоб девушки задумчиво сморщился, И после непродолжительной паузы она смогла воспроизвести по памяти не только блюда, но и их краткий диалог. Кнолти подхватил Габра на руки и вскоре направился к своему модулю. Кажется, судьба давала ему второй шанс разобраться в происходящем. «Я ее знаю!» – воскликнул ученый, видя реакцию прохожих. «Сейчас сообщу сотрудникам правопорядка!» «Их поймали?» — спросила девушка, безвольно откидываясь ему на плечо. Выглядела она неважно. «Кого?» «Астона Кантона», — уточнила Габро шепотом. «И нелегала, завладевшего моим телом». Кнолти громко кашлянул, и огляделся взглядом затравленного зверя. Не услышал ли кто? Как это за завладевшего? Встревоженно переспросил он. И нельзя нелегально попасть на эту планету. Я попала, возразила Габра, поежившись. Вчера. Кнолти остановился перед дверью своего модуля, поставил кодому на ноги и нервно хихикнул. Выдержав пятисекундную паузу, он расхохотался уже во весь голос. «Да и коты!» «Простите, а сегодня вы где были?» Поинтересовался он, пытаясь попасть ключом в щель. «В Нижнем городе», – честно призналась девушка, чем вызвала у ученого новый приступ смеха. «Отведите меня в модуль Астона». Мне нужна чистая одежда и более утоляющие, иначе я не смогу вести продуктивный диалог с представителями Академии. Крупная капля упала кодами на переносицу. Две другие оставили на щеках Кнолти причудливые влажные полосы. Он встрепенулся и поскорее завел девушку внутрь со словами, что такой дождь обычно быстро заканчивается а более утоляющие и у него найдутся. Едва они переступили порог жилого модуля, как зарядил настоящий тропический ливень. Кнол Типанура вздохнул. Как-то раз они с Астаном тоже попали под дождь. Как же хотелось сейчас обернуться и обнаружить коллегу безмятежно восседающим на стуле, заглянуть в его рассудительные фиалковые глаза и спросить, «Находят ли Габра такое понятие, как ложь, логичным? Ведь даже если допустить, что сегодняшнее признание Кодомы правдиво, то кому-то на орбитальной станции она непременно должна была соврать, чтобы попасть сюда». Кнолти посмотрел на девушку, и большой палец его правой руки нервно заскользил вдоль кромки коротко стриженных ногтей. «Позвольте!» Выпалил ученый, теряя самообладание. Да, так вот, раздеваться перед другими абсолютно ассоциально. Но я не могу принимать душ в одежде. Не согласилась Габро, роняя платье на пол. Тело ее было покрыто свежими синяками и ссадинами. Так не принято, с трудом вымолвил мужчина. Вы да должны прежде уведомить меня. «А я? Да дать на это свое разрешение!» «Вы даете?» Он только молча махнул рукой. Кодома переступила порог узкой душевой и без сил опустилась на колени. Вместо воды на Экот использовали специальную обеззараживающую жидкость, вытягивающую из тела все загрязнения под воздействием потоков горячего воздуха. В кабине от этого сделалось душно, и девушку начала лихорадить. Она едва нашла в себе силы самостоятельно покинуть душевую. Обмотавшись плащом, дабы соблюсти требования ученого относительно своей ноготы, Габра подошла к столу и опустилась на тот самый стул, на котором обычно сидел Астон. «Как же вы похожи!» – выдохнул Кнолти пропадая на мгновение в бездне аметистовых глаз, таких же глубоких и безмятежных, как у его коллеги. «Вы обещали дать мне лекарство», – вернула его к реальности девушка. «Ах, да! Я еще ужин приготовил! Поешьте!» Кодома согласно пододвинула к себе тарелку. «В безопасности этой пищи, в отличие от еды Нижнего Города», Она могла не сомневаться. Кнолти опустил ее платье в ионизатор и сел напротив. «Как вы попали на Экот?» – осторожно поинтересовался он. «Сюда, в город!» «Эта информация может ухудшить ваши отношения с представителями Академии», – предупредила Габро. «А я все же хочу знать!» Мне не безразлична судьба Астана и в ваша тоже. Расскажите. Кодома поняла, что ученый не даст ей спокойно поесть, пока не услышит, что хочет. Однако она не знала, можно ли ему доверять. Астан тоже вчера хорошо с ней обошелся, а на утро это вылилось в проблемы. Вы сообщили о его бегстве? – спросила девушка бросая взгляд в окно. Дождь еще хлестал по нему. «К «Как это бегствие? Астон прекрасный сотрудник. С ним, наверное, просто что-то случилось. Сегодня в порту как раз кого-то задержали. Может, это его освобождали? Может, он уже вернулся?» Кодома чуть заметно сморщила нос. Слова Кнолти напомнили ей об избиении. Тот парень как раз собирался покинуть планету. Ключ еще у вас? С энтузиазмом спросил ученый, окрыленный своей новой теорией. Давайте сходим к модулю Астона. А завтра, завтра, если ничего не изменится, я обо всем расскажу к представителям Академии. «Меня это устраивает», – согласилась Габро. «Но сначала я поем. В тишине». Дождь вскоре прекратился, а обезболивающее подействовало, и Кодома была готова составить компанию ученому. Кнолти одолжил ей свой плащ, чтобы не привлекала к себе лишнего внимания, и они выдвинулись. В кои-то веки мужчина не порывался говорить вслух а вёл с самим собой ожесточённый мысленный спор, до последнего отказываясь верить в то, что его коллега пропал. С каждым шагом ученого охватывало всё большее волнение, достигшее апогея к тому моменту, когда он увидел, что дверь модуля Астона снова приоткрыта. Только выходил из неё не Габро, а сотрудник Сигу-контроля в приведённой в боевой режим форме с изъятым рабочим экраном в руке. «Астон Кантон!» – рявкнул он грозным тоном, метнувшись к закутанной в плащ фигуре. «Нет!» – ответила Кодома, громко чихая. Сотрудник безопасности схватил ее за руку и произвел опознание личности. «Астон Кантон!» – пробосил он, наводя на габру лазер прицела. «Как вы объясните свое отсутствие на рабочем месте и произошедший сегодня в порту инцидент?» «На меня напали», – ответила Кодома, не задумываясь. «По пути на работу. Нападение было произведено со спины, однако я смогу опознать нападавшего по голосу». «Он говорил с вами?» «Хотел узнать мое имя», – спокойно пояснила Габро. Кнолти от изумления потерял дар речи. Кажется, он был тут третьим лишним. Сотрудник тем временем сдернул с плеч девушки плащ и грубо поинтересовался, почему она в женском платье, как собственно и задержанный в порту, не легал. Это эксперимент, ответила Кодома не дрогнувшим голосом. Нтуи и Кнолти хотел выяснить. Является ли одежда основополагающим признаком отличия Габро друг от друга? Сотрудник Сиггу-контроля пристально посмотрел на ученого, и у того внутри все похолодело. Кнолти огляделся в поисках поддержки, но жизнь вокруг текла размеренной рекой, обыденной до тошноты. «Понимаете?» – залепетал он, жадно облизывая губы. Г «Габра ведь так похоже. «Полагаю, этот эксперимент можно считать успешным, раз ни нападавший, ни службы правопорядка не распознали во мне мужчину», — прервала ученого Кодома. «Также полагаю, что личные вещи могут быть мне возвращены, если инцидент в порту был исчерпан». «Астон Кантон!» Сотрудник СИГГУ-контроля старался говорить как можно более вежливым тоном. «Личные вещи вы получите только от представителей Академии. И только после того, как объясните им, почему нам пришлось весь день искать вас». Он деактивировал боевой режим и быстрой походкой удалился в направлении лифтов. Кодома проводила сотрудника безопасности апатичным взглядом, поднялась с земли плащ и снова в него закуталась. Ее спокойствие вызывало у Кнолти истерику. Ученый со стоном опустился на стоявшую перед входом скамейку, закрыл лицо руками и принялся тихо причитать. Как ему теперь выбраться из этой паутины лжи? И кто она вообще такая? Габра не свойственно проявлять инициативу и учить их придумывать всякие небылицы тоже бы никто не стал. «Я прилетела сюда на грузовом шаттле», – услышал он голос Кодомы. «Куратор в порту меня не встретил, и я нашла другой способ попасть на поверхность. Я не знала номер своего жилого модуля, поэтому предоставила сотруднику безопасности вызвать мне транспорт согласно месту проживания». Приземлившись, я встретила Астона, но он сказал, что не осведомлен о моем прибытии. Он странно себя вел, однако по причине усталости я не придала этому значения. Утром он забрал мои документы и ушел. Больше, я так понимаю, ни я, ни вы его не видели. «Как это странно!» – спросил Кнолти, поднимая на нее глаза. «И зачем вы мне сейчас все это сказали?» «Чтобы вы располагали информацией и могли делать объективные выводы», объяснила свою позицию Габро. «Вчера Астон пристально смотрел на меня и следил за движениями. Теперь я знаю, что это вы натренировали его изучать чужие лица. Если он что-то увидел в моем, и это побудило его поступить так, как он поступил, «Понять логику его действий я могу только через вас». Кнолти изумленно открыл рот. Не будь эта фраза произнесена Габро, он бы счел ее предложением о сотрудничестве. Однако в словах девушки прослеживалась истина, ведь он и правда знал Астона лучше, чем кто бы то ни было здесь. «А как вы так легко врете?» Спросил ученый с некоторой опаской в голосе. Просто сопоставляю факты. Это удобно, ответила Габро, садясь рядом. Ее, в отличие от Кнолти, совсем не заботило, что подумают о них окружающие. Но он ведь назвал вас Астоном. Это же нелогично! Это должно было вас задеть. Я ничего не добьюсь без доказательств произнесла Кодома, прикрывая лицо рукой. Закатные лучи позолотили ей кожу и волосы. «Решать подобные вопросы должна Академия. Завтра попрошу их выяснить. Почему мою ДНК система приняла за ДНК Астона?» Кнолти тоже сощурился от яркого света. Проблески цвета плавящегося металла пронзительно вспыхнули на прощание, и свинцовые тучи поглотили их в своем клокочущем чреве. Косые полосы дождя вуалью упали на соседний кластер, а равнина внизу пришла в движение. Прорвавшийся сквозь ветролом и ветер принес на своих крыльях ее пряные запахи. Разыгравшееся буйство стихии навело к Нолти на одну мысль. Чтобы лучше понимать Габро, Он должен изучить поведение представителей обоих полов. Кажется, этот шанс у него только что появился. «Минами Кодома!» – с жаром воскликнул ученый. «У меня есть к вам предложение». «Какое?» «Сделать из вас Астона. Настоящего Астона Кантона».